Вышли тотчас же, чтобы не мешать губернаторше. «Знаешь, мой друг», — сказала губернаторша с серьезным выражением маленького доброго лица. «Вот это тебе точно партия. Хочешь, я тебя сосватаю». «Кого, тетушка?» — спросил Николай. «Книжну сосватаю». Катерина Петровна говорит, что «лили»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 После того, как я ее встретил в таком положении, так странно, мне часто в голову приходила эта судьба. Особенно подумайте, маменька давно об этом думала, но прежде мне ее не случалось встречать. Как-то все так случалось, не встречались. И в то время, когда моя сестра Наташа была Невеста ее брата, ведь тогда мне бы нельзя было думать жениться на ней. Надо же, чтобы я ее встретил именно тогда, когда Наташина свадьба расстроилась. Ну и потом все. Да, вот что. Я никому не говорил и не скажу, а вам только. Губернаторша пожала его благодарно за локоть. «Вы знаете Софи, кузину? Я люблю ее и обещал жениться и женюсь на ней. Поэтому вы видите, что про это не может быть речи. Нескладно и краснее», — говорил Николай. «Дружок мой, как же ты судишь? Да ведь у Софи ничего нет». А ты сам говорил, что дела твоего папа очень плохие. А твоя мать, это убьет ее? Раз. Потом Софии, ежели она девушка с сердцем, какая жизнь для нее будет? Мать в отчаянии, дела расстроены. Нет, друг мой, ты и Софии должны понять это. Николай молчал.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 «Какая вы сваха, тетушка!» — сказал Николай, целуя ее пухлую ручку.